Глава 22 Мэри с трудом открыла слипшиеся глаза. Окаменевшее тело, даже на слабый вдох отзывалась болью. Она пошевелила пальцами рук. Нагретые солнцем камни остыли, напитывая ее ледяной сыростью. Повернув голову, она увидела, что Тимур спит на боку, повернувшись к ней лицом. Около глаз едва заметные морщины, складки на лбу. Ещё неделю назад это был восьмилетний ребенок, полный надежд, а сейчас перед ней лежал человек, большую часть жизни, проведший в полном одиночестве. Мэри села, растирая затёкшие руки и ноги. Хотелось пить. Она свесила голову вниз. Через секунду раздался ее истошный крик. «Где все? Тимур, как такое возможно?» Тимур моментально проснулся и одним прыжком, словно нырнув в прорубь, скатился на первый этаж. Вместо сухой травы всё внизу было покрыто слоем красноватого песка. Мэри спустилась вслед за Тимуром. Он рывком отодвинул дверь, закрывающую вход. — Пойдем, Их здесь нет. — Как пойдем? Тимур, что это? Ты можешь объяснить? — Могу и не могу но нам точно надо уходить и как можно быстрее». Побелевшими губами Мэри прошептала. «Я не могу поверить, это другая планета». Тимур взял ее рюкзак и, закинув себе за плечи, уверенно пошел в сторону гор, на север. Горячий воздух плыл перед глазами. Вокруг простиралась горячая пустыня, скрывшая под собой руины, лес и все, что было до этого. «Какой силы должна была быть буря, чтобы нанесло столько песка?» — спросила Мэри. «Или сколько дней должна была быть буря?» — ответил Тимур. «Поясни». Она взяла его за предплечье и повернула лицом к себе. Несколько секунд они сверлили друг друга глазами. «Ты хочешь найти детей?» — спросил Тимур. Мэри молчала, потому что ответ был очевиден. Идем, сказал он и вышел из башни. Мэри, чувствуя поднимающееся раздражение, пошла за ним. «Отпусти их». Тимур взял ее за руку и повел за собой. «Что скажут их родители?» — ответила Мэри. «Они все мертвы. Ты должна это понять. Ничего не скажут». Мэри пошла за Тимуром. Она попыталась отнять руку, которую он сжимал своей жесткой ладонью, но он только крепче держал ее. Мэри казалось, что они попали в огромную раскаленную сауну. Сухой огненный воздух обжигал легкие. Идти по горячему песку быстро не получалось, она пару раз споткнулась, но не упала, потому что Тимур продолжал держать ее за руку. Так они шли около часа, пока на горизонте не появились очертания гор, которых до этого не было видно, то ли из-за песчаного смога, то ли из-за изменившегося ландшафта. «Мутанты знают ходы, они увели детей в безопасное место», — сказал Тимур, видимо, решив хоть как-то поддержать Мэри. «А мы?» «А мы, взрослые. Мы можем остановиться хоть на пару минут? Я очень устала», — попросила она. «Оглянись», — попросил Тимур. Мэри повернулась, затем, застыв на секунду от ужаса, докатившегося до нее, рванула в сторону гор с нечеловеческой прытью. Тимур захохотал. Это было очень смешно. Бегущие оборванные люди в песках, один из которых причитал. «Йопрост, йопрост, да что ж такое?» Второй же смеялся сардоническим зловещим хохотом. За их спинами поднималась красно-коричневая волна песка, сметающая на своем пути все. Клубы песка, словно дым изо рта древнего джина. Закрывали с собой небо, свет солнца, землю, заполняя собой все существующее пространство. Мэри бежала, чувствуя, как еще больше нагревается воздух вокруг, как песок скрипит на зубах, сыпется за шиворот, лезет в уши и ноздри. Она споткнулась в очередной раз и упала. Тимур, закрыв ее собой, упал сверху. Перед тем, как потерять сознание, Мэри подумала, что не вынесла бы этого, будь дети рядом. Она очнулась от того, что Тимур слегка шлепает ее по лицу. Воздух, все еще мутный от пыли, немного остыл. «Давай, Мэри, очнись! Это первая волна! Надо идти к горам!» «Какой долгий страшный сон!» — сказала она сухими, потрескавшимися губами. Тимур встал, буквально выдернув Мэри из песка за руку, сказал. «Даже во сне есть свои правила, и сейчас надо идти». «А сколько нам идти?» Тимур вздохнул. Он смотрел на Мэри, как на маленькую девочку, не понимающую, что требует взрослый. Голосом кролика из мультика про Винни-Пуха ответил. «Неделю, не меньше». «Лучше бы он этого не делал». С каждым шагом горы, казалось бы, ни на метр не приближались к ним. Она начала плакать. «Хватит, ты так последние силы теряешь!» Тимур уже не скрывал своего раздражения. Оно поднималось внутри от жалости к ней и непонимания, как бы он мог ее утешить. «От своей ничтожности я плачу, понимаешь? От невосполнимости утрат. Даже чертов мультик остался только у нас в головах». Его или заново надо будет когда-нибудь создавать, или лелеять надежду, что где-то есть волшебный сервер, на котором что-то сохранилось. Тимур не нашел, что ответить. Женщина с изодранными в кровь коленями и потрескавшимся лицом, голодная и мучимая жаждой, проливала слезы по мультику, который больше никто и никогда не увидит. «Не плачь. Ты, когда плачешь, страшная», — сказал он. Как ни странно, это сработало. Мэри, всхлипнув, перестала завывать и сказала. «Думаешь, так важно быть красивой?» «Не важно. Да ну тебя!» Тимур смутился. Мэри решила сменить тему. «Скажи, а может, обратно все изменится? Деревья и влага?» «Много раз уже это было. Главное, в правильном месте переждать зиму». «Ты хочешь сказать, что сейчас наступила зима?» «Зима — это лишь название, время года. Она может быть и такая». «Какая интересная мысль!» Она изучающе посмотрела на Тимура. Живя в примитивных условиях столько лет, он не утратил живость ума. «Откуда у ребенка такая самодисциплина? Ты не забыл, как читать?» — осторожно спросила она. «Книги сгнили после потопа пару лет назад. До этого я много находил книг», — ответил Тимур. «Потоп?» «Да. Была волна, как сейчас, из песка». «Как ты уцелел?» «Я тогда был...» «Неважно. Иди давай». Неожиданно нагрубил Тимур и ускорил шаг. Мэри перехотелось плакать. Она не стала расспрашивать его. «Долго еще идти?» «Мы должны дойти до воды к вечеру. Выдержишь?» «А у меня есть выбор. Без воды мы просто умрем. «Хорошо». «Скажи, если начнет темнеть в глазах». «Скажу». Она сосредоточилась на каждом шаге. Колени соднили и ныли. Поднимаясь на бархан, Мэри приходилось переставлять дрожащие ноги руками. Ветер снова завыл свою песню, подбирая пыль с земли и закручивая в маленькие торнадо. Мэри обернулась. Новая волна высотой с китайскую стену двигалась в их сторону. Она подумала, что если прикажет себе, то сможет бежать, но начала отключаться. Тимур выругался. Ешки Матрешки, просил же. Он подхватил падающее тело Мэри и понес со слиным упрямством. За минуту до того, как волна черного вулканического песка поглотила все вокруг, смешав небо с землей, успел упасть в небольшое углубление возле древнего, как сам мир, оливкового дерева. Когда песчинки легли обратно, не в силах долго игнорировать земное тяготение, Тимур принялся раскапывать чуть влажный у корней оливы песок, и скоро в ямке появилась вода. Бросив пригоршню драгоценной влаги на лицо Мэри, он окликнул ее: «Мэри, давай, приходи в себя!» Мэри очнулась и вскоре припала к источнику, высасывая прямо из земли влагу. «Нам правда надо успеть дойти до гор. Я могу нести тебя». Тимур выглядел измождённым. Мэри с Астоном начала выбираться из ямы. «Я дойду». Они дошли до гор, одновременно с наступившей кромешной темнотой и гулом ста истребителей. Так гремел небосвод, разрывая барабанные перепонки. Тимур нашел тонкий разлом, через который они с трудом протиснулись. У входа в пещеру сорвал несколько засохших плодов опунции. Он первым делом прополз внутрь. Мэри буквально пила влажный воздух пещеры, который остужал обожженную ветром кожу. — Я очень устала, — прошептала Мэри. — Ты большая молодец, — ответил Тимур. — Спи.